Олёха, Олёшенька, подсади меня тоже к печи, а? Попросил Финифатьев. Булдаков бережно приподнял сержанта, прислонил к рыхлой сыплющейся стене блиндажа. Финифатьев часто всхлипывая, отдыхивался. «Эт куда ж он псих-то позганул меня в ключицу?" Скользом руку ниже плеча распорол. Отозвался Булдаков: О том, что под ключицей у сержанта розовым шариком пульсировала верхушка легкого, не сказал. Зачем пугать человека? Кось не задета? Вроде нет. Ну, тады ничо. Была бы кость, мясо на русском крестьянине завсегда нарастет. В тридцатом годе на лесозаготовках эдак же спину суком распорола». «Кровиши! Ратуй!» — кричал, думал хана. «Заросло!» «Ты бы, дед, не балаболил, хлюпает в тебе», — посоветовал Булдаков. «Тут, товарищ дорогой, такая арифметика. Ежели Вологодский мужик умолк, шитай песенка его спета. Но тогда валяй». «Я все хочу спросить у тебя, сержант», — заговорил присевший возле печки на корточке Шорохов, — незаметно проникший в тесный блиндаж со своим телефоном. «Давно хочу спросить». Многозначительно продолжал он. От чего это говорят? Вологодский конвой шутить не любит». Финифатев долго не отвечал, вроде бы и не слышал Шорохова. Всем как-то неловко сделалось. Очень уж не к месту и не к делу был вопрос Шорохова. «Битый ты, мужик Шорохов, и мудер». «А дурак!» – печально выдохнул Финифатев. «Ты не виляй, не виляй!» какое виляние? Какого-то таких, как ты, сторожишь!» «Мужик наш Вологодской, да и всякий мужик, хлебушко и прокорм от веку в земле потом добывать, и не может он терпеть всякую вшивоту, хлеб трудовой крадущую!» «Угу, ясно. Ты, я слыхал, парторгом в колхозе был». «Придурком, то есть», — уверенно заключил Шорохов. «А вы, товарищ майор, где по-немецкому-то?» Не желая продолжать разговор с Шороховым, поинтересовался Финифатьев. «А сержанта с виду лишь простоват», — перебарывая сонливое томление, отметил Зарубин. «Скоро должны на совещание собраться командиры. Сил надо набираться, не до беседы» и он коротко ответил сержанту, что старательно учился в школе и в академии. Сержант вознамерился продолжать беседу, но, заметив, что майор впал в полудрёму, окоротил себя. Майор слушал солдатскую болтовню не без любопытства, ожидая, что же всё-таки скажет Финифатия в Шорохову, но, будто боясь кого спугнуть, его в полголоса позвали к телефону. «Товарищ майор!» «Товарищ майор!» — совали ему в руку телефонную трубку. «Возьмите скорее! Перехват! По-немецки говорят!» Майор лежа прислонил трубку к уху, но, слушая, начал приподниматься, опираясь на руку.